Искажение Рирары «Почему ты так поздно, Ри?» – услышала я, как только переступила порог своего дома. Муж редко звал меня полным магическим именем, чтобы не возникало вопросов у посторонних. Ри – это коротко и Рирары, и Маргарита. Я в обоих мирах занята под завязку. «Работа, дорогой. Потом в магазин». «Работа». «Скажи, Ри, ночью ты опять куда-то убежишь?» Неприятный голос, раздраженный тон, нехороший вопрос. Я подавила вздох. И так вымоталась. «Мне как раз цены у фонтана не хватает. Стараешься ничего не скрывать от мужа, а он тоже старается тебя подкузмить». «Ты знал, на ком женился!» Отсчитав положенное про себя, напомнила я, стараясь не оправдываться. «Да-да, я только не уверен, что это связано с работой. Я не дурак, Рераре!» «Приятно это слышать. Я горжусь тобой!» Я закрылась на кухне, не желая дальше выяснять отношения. В маленькой кухоньке не повернуться, всего было битком. Грязная посуда в раковине до потолка, кругом объедки-недоедки, на столе просыпан чай, по полустройкой стелилась сахарная дорожка. Такое чувство, что руки есть только у меня. Я включила воду и стала мыть посуду. С каждой чистой тарелкой раздражение уходило, а когда я разгребла ненужные излишки, могла рассуждать спокойно. Когда-то мы с мужем, не переставая, ревновали друг друга, и это было нормально. Теперь жалко и пошло. Не в моих отлучках дело, а в том, что у меня есть работа, а мужа сократили. Второй месяц пошёл. Сперва хорохорился, а теперь сдался. Каждый день ищет оправдание своему безделию. Работы подходящей нет, и возраст не тот. Сбережений хватает, а отдохнуть не грех. Дочь под присмотром, время-то ого-го. Правильно, да не вполне. Человеку надо, чтобы его ценили, уважали. Муж потерял одно, а иного не нашёл. «Мой технический гений стал другом. А я разве не изменилась? Раньше я бы смолчала на подобные обвинения. Ради чего эта молчанка? Попрёки терпеть?» Амитея та не молчала. Белый снежок словами отравила всех. «Сория, видишь ли, уничтожит и не поморщится. Юнис из-за нужды подтвердит что угодно. Клео никуда не годится». Я почувствовала, как в душе поднимается волна ярости. «Кто-кто, но Амитея, подружка!» Когда было выгодно, мы, значит, пятеро, а когда прижало, будем проходить отбор Амитеи. Нынче я выдержала его, а завтра? Какие же мы пятеро, если при первой встряске попрятались по углам? Забыла кое-что, уверенное в своем даре. Потому и завирается – мне не забыть. Я топнула ногой, из-под стола покатились пустые пивные бутылки. «Ах так, сцены ревности мне устраивать? Что же ты не убрал за собой, милый?» – начала я артобстрел, не выходя из кухни. Ответа не последовало. Муж предпочитал помалкивать, когда я шумела. Также он знал, что я не любила, когда он пьёт в одиночестве. «Что праздновал, если не секрет?» Я появилась в комнате, грозно сводя брови. «А я думаю, что это тебя потянуло на ревность?» Я работаю допоздна в спортивной школе, ломаю голову, как сохранить то, что есть, а он… Ему тяжело. А мне? Мне легко? Моё терпение лопнуло натянутой струной. «Захочешь есть – приготовишь себе, а я спать!» «Вдруг ночью вызовут!» Я хлопнула дверью громче обычного, заканчивая речь. Я улеглась и попыталась расслабиться, не давая себе расплакаться. Ещё чего. Из нас пяти я была самая пацанистая, неженственная. Ни к чему мне эти женские фокусы. Я серьёзная волшебница. Благодаря Клео, Граму. Знал бы мой муж, чем я занималась до поступления в академию. Ничего криминального, слава богам, но хорошего немного. Бродяжка. Поступила в академию не без помощи Клео. Я чувствовала на себе осторожные глаза нашего ректора и понимала, в чём дело. Дошли до него слухи о моих уличных художествах. Я не забуду, как на вручении диплома Грамм с глазу на глаз сказал, кроме прочего, «Не бойся, Рерары, старых знакомств. Ты доказала свою принадлежность светлым магическим силам. Не подведи». Я не могу, не имею права дать слабину. Меня приняли, доверились. Серьёзный взгляд к Лео я помню до сих пор. та никогда во мне не сомневалась». Напугала она меня лишь раз, когда подговорила нетрезвого моего воздыхателя поговорить со мной по-мужски. Будущий мой муж впервые тогда меня отправил туда, куда добрые люди дорогу долго ищут. Сам испугался моей реакции. Я примчалась в общежитие, понимая, что Клео меня вывела на чистую воду и будет мне на орехи. Но та молчала, словно всё по-прежнему, ничего не изменилось. И я успокоилась. Уловила, что Клео не делит меня на «до» и «после» академии. «Принимает любую, но предпочитает, чтобы я не воровала, ухаживала за собой и одевалась нарядно». Амитея, такая же уличная волшебница, как я, вела себя несколько самоуверенно, думала, что спрячется за иллюзией. А история, когда мы чуть не угробили Клео? Наша с Амитеей задумка, итог – опустошение Клео. Что-то тогда Амитея не заикалась, что волшебница слаба и не годится ни на что. Быстро она о Зароке забыла. Мера Мора сейчас снова опустошена. Каждую неделю мне приходится сталкиваться с опустошенными магами. Их плетения просто поражают безжизненностью. У Клео не так. Ни слабое, ни меньшее, Просто не прежние. Мы привыкли к красоте, сменяемости и динамичности плетения Клео. Сейчас нет игры цвета. Совсем мало светлого, словно все теплые тона ушли вглубь вязи. Лично мне сейчас плетение подруги напоминает отдаленно плетение солей, когда та находилась в одиночестве, печались о возлюбленном. Цветовая гамма похожа. Неужели искажение дара? Подруга не работает по диплому, но щенок Аметеи не шлёт угроз, и Клео, хоть подавленной часто риска в общем, не изменилась. Порой у меня складывалось чувство, что она в своём домике знает о происходящем больше, чем мы. Может ли такое быть? Разумеется, нет. Это мои фантазии. Я хочу верить, что Клео встряхнётся от грусти, и плетение её вновь заиграет красками, формами и оригинальностью, присущими волшебнице. Я верю в Клео, в Юнис, которые больше жизненной стойкости, чем в Белом Снежке. Сория не для того привязала нас с Аметеей к клану теней, чтобы уничтожить. Даже в Трусиху Аметею я верю. Она выболтала свои страхи, но душа её не так низка, как слова. Ей бы хотелось, чтобы мы вместе опустились до низости и предательства. Не понимает, что прошлого не вернёшь, И надо идти только вперёд, но не зажмурившись и наобум. Мы серьёзные волшебницы. А вместе, чтобы опереться друг на друга в трудную минуту. Как те пятеро. Только так выстоим.